Глава пятая. Американец. Когда встал вопрос, как провести свой первый выходной, Лиза ни минуты не сомневалась в том, что отправится на море и пробудет там целый день, а вечером займется стиркой и наведением порядка в своих вещах. Однако все планы рухнули буквально за минуту благодаря Талии, которая, поинтересовавшись у новой знакомой ее планами, предложила более интересный вариант. как и было К десяти талия заехала за Лизой на отцовской машине. Услышав сигнал машины, Лиза поспешно вышла из дома, закрыв дверь на ключ. Но уже у калитки встретилась недвусмысленным серьезным взглядом талии. В свой первый выходной Лиза надела свое самое любимое в сине-белую полоску платье в стиле ретро. На плечах платок с морской символикой. За плечом светло-синий рюкзак с коричневыми ремешками. На ногах. Сине-белые босоножки на высоких каблуках с бляшками из страз в форме якорей. «Элиза, ты просто мега-красотка!» Восхитилась талия. «Но нужно будет переобуться во что-то другое. У тебя есть какая-то удобная обувь?» «Да», — растерянно произнесла Лиза, не скрывая досады. «Тогда смени обувь, дорогая. У тебя очень красивые босоножки. Но они не для Санторини». «Правда?» Спросила Лиза, все еще не теряя надежды на то, что все-таки останется в своих любимых босоножках. «Да», — твердо ответила Талия. «Абсолютная правда. Ты поймешь это сегодня. И убедишься в том, что я права. Я не хочу, чтобы ты проклинала меня из-за испорченного выходного». Вздохнув, Лиза повернулась к дому, чтобы с тоской на сердце сменить свои красивые босоножки на белые кеды. Первым делом подруги направились в Фиру, столицу острова, в небольшой по величине городок, представляющий собой переплетение необычных зданий, кварталов, арок и узких улочек. Талия оказалась права. Ходить на каблуках по таким улочкам, которые практически нигде не были ровными, а проходили по бесконечным подъемам и спускам, было равносильно убийству. Ну или, по крайней мере, грозили возможностью убить свои ноги в первый же час прогулки. И именно прогулки по столице, а также посещению археологического и этнографического музеев, была посвящена большая часть выходного дня. Лиза не питала особого пристрастия к истории, но, как для работника туристической сферы, считала для себя важным посетить эти музеи. Пообедав в одном из столичных кафе, девушки отправились в супермаркет, находящийся за чертой города, чтобы накупить продуктов которые были гораздо дешевле, чем в местных магазинчиках. Оставшуюся часть дня они провели на пляже Экзогиалос. Преимущество его заключалось в том, что по сравнению с другими пляжами он был не очень многолюдным и при этом достаточно обустроенным для комфортного отдыха, что было важно для Талии. Другая его особенность заключалась в том, что песок на нем был черного цвета, проходя по которому Лиза не могла сдержать восторга. Порой она ловила себя на мысли, что все, что с ней происходило на Санторини, было каким-то чудесным сном. Вот оно, Эгейское море, о котором она грезила с марта. Вот он, черный песок вулканического происхождения, о котором она так много читала в интернете. Вот он, Санторини, удивительный остров, каждый уголок которого пропитан нежностью и романтикой. Место в которые Лиза так верила, как в лекарства от сердечных ран. Вечер своего первого выходного Лиза по-прежнему планировала посвятить стирке и наведению порядка в вещах. Однако и эти планы были нарушены благодаря Талии, а точнее ее маме, которая приготовила для гостей из России свою фирменную мусаку и отказ от приглашения на ужин не принимала. Семья Талии оказалась небольшой. Девушка жила с родителями и младшей сестренкой в небольшом домике, расположенном через улицу от дома госпожи Стефании. Выяснилось, что вся семья, кроме младшей дочери Фаины, которая еще училась в школе, работает в гостиничной сфере. Мать, госпожа Милина, была уборщицей в одном из отелей Вые. Отец, господин Парис, также работал в отеле в службе охраны. В доме Талии гостю встретили очень радушно. Лиза даже смутилась, когда, водя в гостиную, увидела стол, заставленный самыми разными блюдами. Хотя Талия говорила только о маминой фирменной мусаке с баклажанами. Родители Талии плохо говорили по-английски, поэтому в тот вечер больше всего за столом пришлось говорить именно ей, взяв на себя обязанности переводчика с греческого на английский и с английского на греческий. Для этой семьи был первый жизненный опыт принимать у себя в гостях человека из-за границы поэтому они очень интересовались Лизой. Госпожа Мелина расспрашивала о русской национальной кухне и ценах на продукты. Отец Стали об экономике и политике, хотя к его разочарованию в этих вопросах Лиза оказалась не очень хорошей собеседницей. Госпожа Стефания, которая также была приглашена на ужин, посвященной приехавшей гостье, расспрашивала больше о самой Лизе, ее родных, работе, тактично избегая вопросов о личной жизни девушки. Вероятно, она и так понимала, что отсутствие обручального кольца на пальце явно свидетельствовало о том, что супруга у Лизы нет, и парня, похоже, у нее тоже не было, иначе вряд ли она отправилась бы в одиночестве за границу на долгий срок. Хотя сама Лиза ожидала расспросов касательно ее личной жизни, но так до конца вечера и не смогла придумать адекватного ответа на вопрос «Есть ли у тебя парень?» как? Вот как можно было на него ответить? и Есть, но мы пока просто друзья? Нет, мы сейчас не встречаемся, но он ждет моего возвращения. и Есть, но мы с ним сейчас не общаемся. Однако переживания Лизы на этот счет оказались напрасными. В остальном вечер прошел в очень дружелюбной и теплой атмосфере, даже несмотря на языковой барьер между гостей и хозяевами дома. Ближе к девяти вечера Лизу начала клонить в сон после насыщенного дня. Заметив это, госпожа Стефания предложила отправиться домой, сославшись на то, что девушкам завтра рано вставать, и поэтому нужно выспаться перед новым рабочим днем. За что Лизи захотелось изо всех сил прижать к сердцу наимилейшую старушку. Когда Лиза ложилась в свою любимую белоснежную постель, она все еще улыбалась. Казалось, улыбка весь день не сходила с ее лица. Первый выходной на Санторини. И как же невероятно он прошел. Экскурсии в столице, первый большой продуктовый шопинг сказочное море и не менее сказочный песчаный пляж, вкуснейший фирменный пирог «Мам Италии» и такие замечательные люди. Это не сон. Лиза живет на Санторини. У нее интересная работа. Рядом с ней замечательные люди. Чего же еще желать для полного счастья? Спустя несколько дней, как раз тогда, когда у Зои Италии был выходной, Лизе пришлось отправиться в столовую одной. За первые пару недель на работе она уже комфортно чувствовала себя и совершенно не переживала по поводу приема пищи в одиночестве. Как правило, к ней за столик подсаживались другие работники отеля, когда все места были заняты. Именно поэтому и в этот раз она не удивилась, услышав вопрос от подошедшего человека. «Тут свободно? Можно я сяду?» Лиза подняла глаза И увидела парня, с которым столкнулась на прошлой неделе на смотровой площадке. Как его зовут? Ах да, Димитрий. Лиза кивнула. Да, конечно. Меня зовут Димитрий. Лиза. По привычке ответила она. Лиза или Элиза? Улыбнулся парень, глядя на ее бейджик. Девушка не смогла сдержать ответную улыбку. Можно и Лиза, как будет удобнее. «Как тебе Санторини Лиза?» «О, он просто невероятный!» Восхищенно ответила она. «Ты впервые на этом острове?» «Да», — ответила Лиза и спустя мгновение добавила. «Если честно, я вообще впервые за границей». «Круто! Я за границей вообще никогда не был». «Тоже неплохо. Значит, все впереди». «Ну да, надеюсь». Ответил Димитрий немного задумчиво. Лиза снова принялась за обед, думая, что на этом разговор с новым знакомым будет закончен. Но поняла, что ошиблась, потому что у Димитрия еще оставались вопросы. «Как прошел выходной?» «Замечательно. Лиза не смогла сдержать своего восторга от прошлой поездки». «Это хорошо. Ты была на море?» «Да. Откуда ты знаешь?» Дмитрий улыбнулся. «Просто ты загорела». Лиза в недоумении посмотрела на Дмитрия. Это был комплимент или замечание? Или, может быть, просто констатация факта? Так или иначе, она ответила весьма коротко. «Ну да». И снова принялась за свой обед. Дмитрий медленно вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Она обиделась или не придала значения? Может, он в чем-то перегнул палку? и чтобы разговор не был испорчен решил перевести тему в другое русло и осторожно спросил а кроме моря ты была еще где то лиса снова улыбнулась да мы сталии были в фире в археологическом и этнографическом музеях и на обратном пути заехали в супермаркет за продуктами поняв что лиза не обиделась Дмитрий снова вздохнул но уже с облегчением понятно ты интересуешься историей Ну, не то чтобы интересуюсь, замялась Лиза. Просто на Санторини есть разные исторические места, старые разрушенные города, как музей под открытым небом. Хотя, как мне кажется, это не самое интересное, что можно посмотреть на этом острове. Но если ты вдруг решишь куда-то съездить, я могу тебя сопроводить, если ты, конечно, не будешь возражать. Лиза подняла глаза и пристально посмотрела на Димитрия. Это намёк на какие-то отношения? Или просто дружеский знак внимания?» Лиза промолчала, задумавшись над ответом. Предположив о мыслях девушки, Дмитрий поспешно добавил. «Не подумай ничего плохого. Просто я живу на Санторине уже шесть лет и достаточно хорошо знаю этот остров. И было бы круто тебе что-то показать. Ты ведь гостья на этом острове. Тем более приехала впервые». Девушка улыбнулась. «Такой милый парень!» Как она могла подумать про него что-то плохое? «Хорошо, Дмитрий, спасибо тебе за предложение. Я буду иметь в виду». Спустя несколько дней, когда он снова попросил разрешения сесть за ее столик, они разговорились об отеле. Дмитрий сказал, что работает в Гранд-Морис с первых дней, как приехал на Санторини. Рассказал, какой маленькой была раньше смотровая площадка и какую серьезную реконструкцию провели в конце прошлого и начале нынешнего года чтобы обустроить новое, более комфортное пространство. Лиза поинтересовалась, какую должность занимает Димитрий в отеле, на что он, улыбнувшись, ответил весьма коротко. «Я супервейзер». «А что это значит?» «Я руковожу командой барменов и официантов. Кухня – это немного другое подразделение. Я работаю в направлении непосредственного обслуживания гостей». «Это как старший официант?» – уточнила Лиза. «Это как менеджер» объяснил ее новый знакомый. «Я являюсь связующим звеном между начальником отдела господином Калхасом и работниками бара и ресторана». На какое-то мгновение Лиза, посмотрев на Димитрия, задумалась. Вот почему она видела его при организации романтического ужина для гостей на смотровой площадке. Вспоминая все события последних недель, Лиза сложила в голове полноценный пазл. «Американец!» Не сдержав удивления, Лиза воскликнула. «Так это ты тогда сидел в кабинете господина Калхаса с закинутыми на стол ногами?» «Да», — Димитрий звонко рассмеялся. Лиза чуть не подавилась салатом. Теперь все стало на свои места. Вот почему его лицо в тот вечер показалось ей таким знакомым. Кто бы мог подумать, что парень, который оставил в ее памяти весьма негативное впечатление после первой встречи, Окажется таким замечательным и добродушным. На мгновение Лиза растерялась. «Твой начальник разрешает тебе так сидеть в своем кабинете?» Дмитрий улыбнулся. «Господин Калхас очень хороший друг моего отца. Он часто бывал у нас в гостях, когда я был совсем маленьким. Он меня любит как родного сына, хотя у него у самого две дочери. Благодаря ему я здесь работаю. Мой отец родом отсюда. Но большую часть своей жизни он провел на материке. Я тоже вырос на материке. Просто в Греции, как ты знаешь, не так просто найти хорошую работу. Впрочем, как и везде. Значит, он помог тебе сюда устроиться? Ну, правильнее будет сказать, что он рассказал о том, что в этом отеле есть свободные рабочие места. И предложил мне приехать сюда на собеседование. Взяли меня на работу не потому, что Калхас замолвил за меня слово, а потому что нужны были работники. И я подошел по требованиям. После окончания университета без стажа работы выбирать особо не приходится. Поэтому я был согласен даже на должность официанта. Гранд Морис – один из лучших отелей на Санторини. Я ни дня не пожалел, что попал работать именно сюда. И этим я обязан Калхасу. Я не отрицаю этого. — Так значит, ты не сразу стал супервайзером? — Изумилась Лиза. — Нет. Дмитрий снова добродушно улыбнулся. Я четыре года работал официантом. Только два года назад, когда уволился наш супервайзер, меня взяли на его место. Тогда этой должностью ты обязан себе. Да, наверное. Дмитрий немного смутился. У Лизы появился новый знакомый. Иногда он подсаживался к ней в те дни, когда у Зои и Талии были выходные. В остальные дни она обедала в компании подруг. Почему-то, когда она была в столовой с ними, Дмитрий никогда не подходил к их столику, даже несмотря на то, что рядом с ними были свободные места. Но даже в эти дни она знала, что Дмитрий не упускает ее из виду. Догадаться об этом было несложно. Она неоднократно ловила на себе его взгляд. Но самое удивительное было то, что он не смотрел на нее поглощающим вожделенным взглядом, который мужчины бросают в сторону красивых женщин. Он вовсе не раздевал ее глазами, не пытался рассмотреть особенности ее фигуры, скрывающейся под униформой. Он смотрел на нее как-то по-особенному, и Лиза не могла понять, в чем же особенность этого взгляда. Смотрел с каким-то неподдельным интересом. Казалось, он изучал ее. Поведение, мимику, движение, осанку, умение вести разговор с подругами. Он как будто пытался рассмотреть ее внутренний мир, в который она сама боялась заглянуть, чтобы не столкнуться со своей прошлой сердечной болью. Из всех работников отеля, в котором она работала, Димитрий был для нее особенным. Возможно, потому что он был очень красивым парнем, высоким, обаятельным кореглазым брюнетом. Он занимался спортом. Это было видно по его бицепсам и плотному торцу. Димитрий был очень статным, но при этом совершенно не скованным в движениях. Несколько раз, отходя от раздачи со своим подносом в руках, она замечала, как стоя в выстроившейся за ней очереди и сложив руки на груди, он пристально ждал ее взгляда, чтобы приветливо поздороваться. Лиза переживала внутри себя странное чувство по отношению к нему. Он притягивал к себе ее внимание, как магнит. Хотя на самом деле в этом не было ничего удивительного. Дмитрий притягивал к себе не только ее внимание. Она неоднократно замечала, как искоса на него засматривались другие девушки, работавшие в отеле. Она видела, как тянутся к нему другие парни. В те дни, когда он не обедал с ней за одним столиком, девушка часто видела его в окружении большой веселой компании. Он всегда был открытым и приветливым. Кого-то из друзей он мог похлопать по плечу, кому-то взъерошить волосы, а кому-то мог дать подзатыльник настолько дружески что на него никогда не обижались. Димитрия любили все – и коллеги по работе, и начальство, и гости отеля. Он обладал способностью наполнять пространство одним лишь своим присутствием. С ним всегда было просто, непринужденно и весело. Он умел поддержать разговор абсолютно на любую тему. Так, спустя какое-то время, Лиза поняла, что с нетерпением ждет тех дней, когда у Зои и Италии будут выходные. Она не хотела до конца признаваться в том, что Дмитрий ей симпатичен, ведь новые отношения на Санторини вовсе не входили в ее планы.